Глава вторая. Это катастрофа. Невозможно подготовить Лайлу за два месяца, с порога воскликнула Эльдина. Мы вместе с ней вошли в кабинет Азалара. Савер уже был здесь. Ты так уверена в своих силах? Думаешь, сама сможешь всех одолеть? Спросил ее брат. Эльдине тоже придется усердно заниматься, сказал Азалар. Вам обеим придется. Зачем ты вообще все это устроил сейчас? «Можно же было подождать, наплести что-нибудь о свихнувшемся за Иране», — распалялась Ильдина. «Да можно было почти всю правду рассказать, только нас с Лайлой не трогать. Сам понимаешь, как это не вовремя». «Я слишком долго тянул. Слишком долго скрывал, что ты, Ильдина, Этим воспользовался за Иран. Сколько еще нужно ждать, чтобы успел воспользоваться кто-нибудь другой? В этот раз с трудом удалось отвести удар от нашей семьи». Второй раз может не получиться. О, так нам слайло теперь за тебя отдуваться! Это ведь ты не захотел сообщить всем о моем происхождении еще при первом моем представлении высшему свету. Посчитал ли сообразным это скрыть? А теперь нашел время. Такое, что по нам слайла, неслабо ударила. Ильдина не кричала, но в ее голосе отчетливо чувствовалась боль. Давняя обида. Она до сих пор не могла принять решение Азалара нацепить на нее иллюзию чистокровной демоницы. Похоже, Савер почувствовал, что назревает скандал, и внезапно спросил. «А ты, Лайла, что скажешь?» Все присутствующие повернулись ко мне, но это сработало, и Льдина слегка успокоилась. Да и сам Азалар, кажется, отказался от гневной тирады, которую уже, судя по взгляду, собирался произнести. «Я сделаю все возможное» но не уверена, что за два месяца смогу подготовиться так, чтобы одолеть в бою 56-летнего демона». «Это и нереально. Так подготовиться», — сказала Эльдина. «А наш папочка вообще удружит», — приплел Лайлу к заговору за ирана «Вот чего ты добивался, когда во всеуслышание говорил, что Заиран скрыл существование Лайла 18 лет назад, а потом заявился вместе с ней?» «Сбавь тон, Эльдина!» Глаза Азалары предостерегающе сверкнули: Не забывай, что я в разы опытнее тебя и мудрее. Так объясни, чего ты добиваешься? Власть Артригелонов сильно пошатнулась. Пошатнулось доверие к нам. Даже после всех доказательств они продолжают сомневаться. Я рискую всеми нами, но иных вариантов просто нет. Или мы это выдержим, и рот Артригелон станет править единовластно, или мы все погибнем но есть один козырь после моих слов многие задумаются на чьей стороне лайла если заиран причастен к ее сокрытию от меня если сам же привел они задумаются не может ли лайла быть связана с заираном и быть преемницей заирана с которой можно объединиться против нас потрясенно закончила эльдина именно так улыбнулся азалар они будут присматриваться к лайле как к возможной союзнице «Тебе не кажется, что стоило хотя бы предупредить?» – устало спросила Эльдина, опускаясь в кресло неподалеку от стола, за которым сидел Азалар. «Что я должна делать?» Все-таки приглушенные эмоции – самое то. Помогают спокойно реагировать на самые шокирующие новости. Я ведь размышляла о доверии, о том, что Азалар не относится к Эльдине хуже из-за того, что считает, будто она как полукровка, слабее и с чем-то не справится». Вот теперь меня тоже ввели в игру. Азалар настолько уверен, что не подведу. Думать так, конечно, намного проще, чем, например, о том, что Азалар обзавелся еще одной пешкой, которую теперь можно будет использовать. Я еще не разобралась, как к этому относиться, но разберусь. И ведь, скорее всего, даже не пешка. Пешки не объясняют план, ее просто используют. Савер на мой вопрос одобрительно присвистнул. Азалар довольно улыбнулся. Ты поможешь мне выявить предателей, всех недовольных и сомневающихся. Будешь холодный и равнодушный со всеми. Никто не должен понять, как на самом деле ты относишься к нам. Пусть подозревают, что тебя можно склонить на свою сторону. Использовать против нас. А если они захотят использовать Лайлу вслепую? Для этого нужны мы. Мы не дадим запутаться. Поможем во всем разобраться. И в конце концов... «Никто не оставляет Лайлу одну!» «Это все, конечно, хорошо», — заметил Савер. «Но вам не кажется, что помимо одного единственного туманного намека, нужно что-то еще?» «Что подтолкнет их к действиям?» «Заставит поверить, будто Лайла могла быть на стороне Заирана? «Обязательно», — согласился Азалар. «Всему свое время. Однако первоочередная наша задача — подготовка к турниру». «И по этому поводу у меня есть идея», — добавил Савер. Эльдина и Лайла родились с разницей в несколько минут. У них кровная связь может быть особенно сильна. Ее нужно развить, использовать в обучении, чтобы Лайла как можно быстрее освоила то, что уже знает Эльдина. Мы с Эльдиной переглянулись. «Если развить до необходимого уровня, это можно будет использовать и на турнире», — сказал Азалар задумчиво. «Хорошая идея». «Воспользуемся!» «Это может сработать», — заключила Эльдина. Кстати, о связи и турнире. Я подошла к столу Азалара, взяла ручку и с размаху вонзила ее себе в ладонь. Вернее, попыталась, потому что не успела. Не знаю, что такое кровная связь, помимо тех проявлений, которые уже довелось испытать. Но Эльдина никак не отреагировала, зато сработала другая связь. Появившись в кабинете рядом со мной, Решел выбил у меня ручку со словами. «Брось, Како!» «Это всего лишь ручка», — заметила я. «Тоже, между прочим, не просто так. Ручка, которой ты собиралась продырявить себе ладонь». Поправила Решел и только после этого осмотрелся. На его губах заиграла издевательская улыбка. «Что, не ждали? Подзабыли слегка. Придется вам замотать Лайлу в одеяло и обвесить подушками». «Чтобы видеть меня реже, но тоже не гарантия!» А Залара перекосила. Ильдина с негодованием посмотрела на отца. Правда, ничего говорить не спешила. Вероятно, из-за Решела. Первым опомнился Савер. «Тебе самому не надоело?» «Скажу больше. Мне это начинает нравиться!» Усмехнулся Ришел. Не составило труда догадаться, по какой причине. Перекошенные лица всех троих нужно было видеть. «Ладно, мне пора!» Защиту на замке починить не забудьте. Она, кажется, слегка повредилась. Решил исчез в красной дымке. А Залара перекосила еще больше. Савер, проверь что то Не хочу доверять это охране. Понял. Откликнулся Савер, исчезая в снежном вихре. А теперь, дорогой папочка, скажи-ка мне. Раздраженно произнесла Эльдина. Это ты тоже учел, когда объявлял о турнире? А Залар опустился обратно в кресло с которого вскочил, когда Решил вломился в его кабинет. Прикрыл глаза, устало потер веки. «Поймите, и ты, Эльдина, и ты, Лайла, у меня не было иного выбора. Иначе бы нас просто сожрали». «А так сожрут только нас с Лайлой», — фыркнула Эльдина. «Ты избавишься от слабости рода и...» «Не сожрут. Мы разовьем у вас кровную связь. А связь Лайлы с Решилом тоже можно использовать разными способами». «Например. Давайте рассуждать». Азалар отнял от лица руки и снова посмотрел на нас. «Учитывая все условия, в которых мы и все ледяные земли находимся, что будет, если на турнире при первой же атаке появится решек, чтобы защитить Лайлу? Напоминаю, брат императора». Я не понимала. В голове, конечно, крутились предположения одно другого бредовия. Подумалось, что, возможно, это сочтут хорошим знаком. После заявления Иреша намека на то, что он пересмотрит отношения, а, возможно, и свободу ледяных земель. Если уж сама императорская семья оказывает поддержку одной из дочерей Азалара, все должно быть не так плохо. Или, наоборот, решат, что это окончательное и бесповоротное лишение суверенитета. Уже собиралась высказать первое, более оптимистическое предположение – Но тут Ильдина меня опередила. Причем по всем параметрам. В бредовости предположения тоже. «Ты собираешься выдать Лайлу за Решела? Я чуть воздухом не подавилась. Перевела потрясенный взгляд с Ильдины на Азалара, И тут чуть не подавилась во второй раз. Потому что Азалар не удивился, не засмеялся и вообще отреагировал так, будто предположение было не таким уж бредовым. «Как один из вариантов?» «Что скажешь, Лайла?» «Я не хочу». «Почему?» И он еще спрашивает. «Но я открыла рот и снова закрыла, потому что ответ на вопрос не столь очевиден, как могло бы показаться». Поразмыслив, осторожно сказала. «Решил вызывает во мне только дружеские чувства». «Что, совсем не привлекает?» «Совсем». «Странно. Мне казалось, у него отбоя нет от демониц. Значит, должен быть хорош». Я потрясенно моргнула. А Залар всерьез собирается обсуждать привлекательность Решела со своими дочерьми? Кстати, отбоя нет от демониц. Тоже неплохая причина для отказа. Ни один чистокровный демон не способен хранить верность. А мне? Я так не могу. Пусть сейчас любые мысли о возможных отношениях кажутся дикими, но, наверное, не помешает поговорить на эту тему с Эльдиной. «Как же с вами полукровками сложно!» Азалар вздохнул. «А ледяные демоны?» — полюбопытствовала я. «Они не отличаются в плане темперамента?» «Так, все. Об этом вы поговорите с Эльдиной. Мне нужно еще подумать насчет твоей связи с Решелом. Возможно, мы ее просто попытаемся заглушить. По крайней мере, на время турнира. Поможет нам в этом связь кровная. Сегодня уже поздно, а завтра с утра начнутся занятия». Более подробные инструкции тоже получите. Но сейчас расходимся. Всем спать. После бала, тем более такого напряженного, я действительно сильно устала. Когда мы вышли из кабинета Азалара, усталость навалилась неимоверная. Лайла, я хотела с тобой поговорить. Но, в принципе, если ты слишком устала, о чем поговорить? Об Ирыше. Я встрепенулась, даже глаза перестали слепаться. Похоже, все-таки сейчас, усмехнулась Ильдина. Пойдем к тебе в комнату. По дороге мы не говорили. Наверное, Ильдина думала о чем-то своем, а я чередовала размышления с засыпаниями. Образ Иреша, то и дело вспыхивал в сознании, заставляя держаться, несмотря на дикую усталость. Они вместе танцевали. Ильдина могла узнать что-то важное. Это на самом деле нужно обсудить как можно скорее. Только войдя в одну из отведенных мне комнат и плотно закрыв дверь, Ильдина спросила, «Что у вас с Ирешем? «То есть как что?» Я снова пыталась проснуться. «Он соблазнил тебя? Обманул, обещая жениться? Или что?» «Он меня не соблазнял. Пытался, наверное. Но мы оба понимали, чем это грозит. На мне ведь стояла метка собственности за Ирана. Какая предусмотрительность!» Как-то недобро усмехнулась Эльдина, и эта усмешка мне совершенно не понравилась, потому как ничего хорошего не предвещала. «Послушай, Лайла, ледяные демоны на самом деле отличаются от остальных. Мы более сдержанные, более холодные. У нас нет тех безумных вспышек и жажды крови». «То есть ледяным демонам просто не нужно издеваться над теми же людьми, например?» «Не нужно». «Магия льда и холода гасит порывы, присущие остальным демонам. Это, конечно, не лишает нас эмоций. Мы можем злиться, даже впадать в ярость. Можем вспыхивать от раздражения. Можем испытывать страсть. Но я сейчас говорю о другом. Скорее, о недостатках демонов. Бесконтрольной жажды крови у нас нет. Согласись, это ведь хорошо!» «Согласна», — я кивнула. «Об этом обязательно нужно будет подумать». И необузданной страсти у нас тоже нет. Ты знаешь, что демоны неутомимы. Им нужно много секса, много разных партнеров. Нам? Нет. Не обязательно. Мало кто хранит верность. В этом ледяные демоны все же отличаются от людей. Но и от других демонов тоже отличаются. Мы можем это контролировать. Не отдаемся страсти настолько, что она начинает нами руководить. А мы с тобой к тому же полукровки И от людей тоже кое-что взяли. «Тебе здесь плохо, да? Ты хочешь верности?» – тихо спросила я. «Речь сейчас не об этом», – ильдина мотнула головой. «Если два демона, не ледяных, встретятся и захотят переспать, их ничто не остановит. Они развлекутся и пойдут дальше. Но ледяные демоны другие. Люди еще больше от них отличаются. И я веду к тому, что, вероятно, ты наполовину ледяной демон и наполовину человек» испытываешь к Ирэшу какие-то чувства. Я более чем уверена, что ты не могла бы просто с ним переспать, даже если бы вас не сдерживала метка. А раз ты назвала именно метку основной причиной, почему у вас ничего не было? Ирэш, да, он мог просто затащить в постель, потому что ему так захотелось. Их, других демонов, еще может заклинивать на объекте вожделения, пока его не получит. Но ты, у тебя были чувства? «Есть до сих пор?» «Почему ты, ты спрашиваешь об этом?» Эльдина вздохнула. «Потому что Иреш недвусмысленно предложил мне постель. Кажется, в этот момент мое равнодушие дало сбой. Затрещало по швам. Потому что слова Эльдины словно ударили под дых. Постель? Как? Как это вообще? «О, мы же говорим о демоне!» «Зло сказала Эльдина. О демоне, да». Нужно раз за разом себе напоминать, что теперь он демон со способностью превращаться в дракона, но именно демон. Может быть, ты видела, как мы сегодня танцевали? Он пригласил меня и открыто намекал, что будет не против видеть в своей постели. А ты? А я сказала, что нравы ледяных демонов несколько отличаются. Хотелось послать его далеко и надолго, но пришлось держаться и мило уйти от ответа, все в шутку перевести. Но ты понимаешь, что все это можно переиграть? Догадываюсь. Политика, будь она неладна. Отец не следит за нами строго, в постель не полезет в поисках любовников. Но когда дело касается императора, это уже политика. Я должна сообщить отцу, и все же сначала хотела поговорить с тобой. Он может заставить тебя согласиться на предложение Ирэша. А предложение как таково... Старалась не думать только о другой его стороне, о политической и, возможно, моральной. После всего, что говорил мне, предложил постель моей сестре. Если бы не приглушенность эмоций, я бы, наверное, уже билась в истерике. А пока ничего, еще держусь. «Ммм, заставить? Нет», — ответила Ильдина. «Все же папа нас любит, но он может настаивать. В другой ситуации опять же нет». «Но когда речь идет о пошатнувшемся суверенитете наших земель...» Я поднялась и отошла к окну, обхватив себя за плечи. «Не из-за холода, нет. Ледяные демоны не мерзнут. Кажется, просто теперь еще больше внутри меня растекалось опустошение». «Лайла!» – осторожно позвала Ильдина, подойдя ко мне со спины. «Я ведь не просто так затеяла этот разговор. Я хочу понять, что между вами произошло». «И если тебе будет больно, я откажусь, даже если отец будет настаивать». «Мне не будет больно. Я не чувствую боли», — глухо ответила я. Горло почему-то сдавило. «Что между вами произошло?» — лайла мягко повторила Эльдина. Какое-то время я молчала, потом, не оборачиваясь, заговорила. Он добивался меня, хотел сделать своей. И знаешь, умело ухаживал. Я влюбилась. Отчетливо осознала это там, на снегу, когда Зайран собирался высосать душу Иреша. Тогда я поняла, как сильно люблю Иреша. Но, наверное, все это было каким-то помешательством страшное мгновение. Потом я очнулась, и чувств больше не было. А еще он не хотел искать моих родителей. Узнал, что я ледяной демон, но это ничего не изменило. Как была девкой с улицы, так и осталась. Он признавал свое желание обладать мной, но... Большего, конечно, не обещал. Собирался держать меня у себя как любовницу. На цепь готов был посадить. И тогда я решила сбежать. Но не успела. Зайран вмешался. В себе перенес через метку. Эльдина тоже ответила не сразу. «Теперь, когда ты стала артригелон, многое изменилось». «Изменилось слишком многое. Твои чувства?» «Может быть. А еще мое понимание». Ирэш сам все рассказал. Им двигал драконий инстинкт. Этот дракон нашел свою пару. Но он хотел быть демоном. Я это почувствовала. «И ты его прогнала», — заключила Эльдина. «Прогнала. Так будет лучше для него. Я все равно больше не могу ответить ему взаимностью. Внутри меня как будто растет пустота. Холодная такая, ко всему равнодушная». «Ты запуталась. Но это пройдет». Как же тут не запутаться после всего произошедшего? Зато Ирэш вполне счастливо снова чувствует себя демоном. «Демон еще тот», — хмыкнула Эльдина. «Хоть бы думал, что творит. Предложить мне постель после того, как сам вокруг тебя бегал. Хотя, наверное, как раз думает. Непонятно только, что именно у него в голове. Политика? Может быть. Я не так много знаю о людях и плохо представляю тот мир, в котором ты росла но кое-что все же читала. Книги, романы, исторические хроники. Думаю, нужно пояснить. Предложение постели в данном случае может значить что-то важное, а может не значить ничего. Вряд ли Иреша переклинила на мне, да еще настолько, чтобы наплевать на политику. Значит, вероятно, дело все-таки в ней. Но трудно сказать, что он задумал. Сделать наши земли неотъемлемой частью, лишить суверенитета или наоборот? Хочет предложить сделку, дать шанс. Сделку через постель? Мы ведь демоны. Ильдина невесело усмехнулась. Я поняла по голосу. Возможно, однако пока неизвестно. И ты должна рассказать об этом отцу? Должна. Лайла, посмотри на меня. Я неохотно повернулась к ней. Ильдина упрямо смотрела на меня. Голубые глаза, почти такого же цвета, как у меня, поблескивали в полутьме. Ты моя сестра, и я не собиралась делать тебе больно. Поэтому сначала говорю с тобой, а не с отцом. Так ответь. Ответить? Не против ли я, чтобы она спала с Ирешем? А тебе самой не противно? Ты сама готова жить так, как живут демоны? Или все же испытываешь что-то человеческое? И да, и нет. Человеческое во мне есть. Скажем, если я вдруг полюблю очень сильно, я не буду смотреть больше ни на кого. Это не похоже на демона, даже на ледяного. Но сейчас я никого не люблю. И я Артригеллон. А благополучие ледяных земель в опасности. Я судорожно вздохнула. Эльдина Артригеллон. И я тоже Артригеллон. Когда-то мне хотелось, чтобы меня любили. Когда-то хотелось быть частью настоящей семьи. Нужной, неотделимой. А теперь меня приняли здесь. У меня есть отец, брат и сестра. Для них все это очень важно – удержать власть, сохранить суверенитет ледяных земель и благополучие, которое есть у их подданных сейчас. Наверное, они все очень друг к другу привязаны. Наверное, Азалар не стал бы указывать своей дочери, с кем ей спать, если бы предложение не сделал сам император. После того, как во всеуслышание объявил – были союзниками, были, а кем станем теперь – неизвестно. Все слишком серьезно, чтобы проигнорировать это предложение, чтобы просто забыть. А что чувствую я? На что готова ради обретенной семьи? И главное, что чувствует Ирэш? Зачем он это сделал? Зачем? Быть может, все это значит, что он освободился. От меня, от инстинкта. Снова демон, который меняет партнершка как перчатки и держит рядом сразу несколько постоянных любовниц. Может быть, это именно то, что делает его счастливым, то, что ему нужно. А тут вдруг влезу я со своими недочувствами. Я перевела дыхание и сказала. Наверное, мне все же будет больно. Но это не имеет значения. Поступай, как сочтешь нужным. Со следующего дня, прямо с утра, как и обещал Азалар, начались наши занятия. И я, наконец, узнала, что значит кровная связь. Это особенность ледяных демонов, пояснила Эльдина. У других ее нет, а у нас есть. Все демоны одного рода связаны между собой. Отдаленно, но связаны. В принципе, это никак не ощущается. Если ничего не делать дополнительно, не развивать эту связь. Но теоретически можно развить связь даже с каким-нибудь дальним родственником, артригелоном. А нас много артригелонов, полюбопытствовала я. Мы сидели с Эльдиной в огромном магическом зале. Светлый, с едва заметным голубоватым отливом стены и такой же пол. Много свободного пространства. На самом деле, помимо нескольких скамеек, здесь не было ничего. Ну и помимо защитных заклинаний повсюду, конечно же. Чтобы в ходе тренировки магия не вырвалась за пределы зала и не разнесла половину замка. Как сказал Азалар, сначала мы с Эльдиной тренируемся вместе а через два часа придет наставник. Дальше нам придется разделиться. Сначала несколько часов он будет работать с одной из нас, затем с другой. И только через пару недель появятся совместные занятия. На мой взгляд, пара недель на то, чтобы я догнала Эльдину. Это какое-то безумие. Как ни странно, нет, нас не очень много. Свожу тебя в портретную галерею. Расскажу. Чуть позже. По большей части мы держимся обособленно, в целях нашей же безопасности. Принадлежность к роду артригелон знаешь ли, иногда подталкивает к странным мыслям. Иногда кто-то вдруг обретает уверенность, будто имеет полное право занять место отца или как-то иначе на него повлиять. А он не любит, когда пытаются влиять. Я не стала уточнять, сколько было артригелонов сколько стало и каков процент тех, от кого Азалар избавился собственноручно. В конце концов, для меня эта информация не так уж важна. Я ведь не собираюсь захватывать трон или подчинять Азалара. Но самая сильная связь может быть у таких, как мы с тобой. Даже с Савером и папой уже не такая сильная, а наша с тобой связь уже проявляется, продолжала Эльдина. Во-первых, мы сможем разговаривать мысленно. Для этого не потребуется владение ментальной магией. Кровная связь ледяных демонов работает иначе. Во-вторых, мы сможем настраиваться друг на друга и чувствовать магию, физическое и эмоциональное состояние. Это, конечно, не как у вас с решелок. Насильно никого из нас тянуть не будет, но если прислушаться, если захотеть почувствовать, то мы почувствуем, когда разовьем нашу связь до нужного уровня. Хорошо. Это я поняла. Но как именно кровная связь поможет нам с турниром? Для начала она поможет тебе освоить ледяную магию за счет того, что уже умею и знаю я. Я буду на интуитивном уровне передавать тебе свои ощущения. Это позволит быстрее выучить, быстрее научиться. А на турнире она улыбнулась. Я смогу подсказать тебе мысленно. Скажем предупредить об опасности, намекнуть на необходимое заклинание. Мы все это подготовим. Чтобы один мысленный посыл от меня, и ты уже знала, что делать. Считаю, так будет более или менее честно. Шансы не сравняются. Я тоже вряд ли смогу сравниться с опытным, могущественным демоном. Но вдвоем мы будем сильнее. Я не стала спорить, честно это или нет. Можно было бы попытаться возмутиться, потребовать, чтобы я сражалась один на один без подсказок и помощи. Но толку? Я совсем ничего не знаю, а турнир через два месяца. У меня нет возможности подготовиться так, чтобы этот турнир был честен. Вот если бы лет через десять... Поразмыслив спросила. Насколько ты сильна? На что вообще мы, полукровки, можем рассчитывать, когда выходим против опытных чистокровных демонов? Хороший вопрос. Да, мы полукровки, но мы артригелон дочери Азалара Артригелона, ныне самого сильного ледяного демона. За Ирана-то не стало? Ильдина усмехнулась. Хочешь сказать, мы можем сравниться с остальными за счет этого? Ну, могли бы. Сможем. Года через три-четыре. Сейчас, конечно, придется постараться. Но связь нам поможет. Будем глазами друг друга. А в самом крайнем случае можно будет объединить силы. Через связь уже не держась за руки. Всему этому мы будем учиться. Начнем прямо сейчас». И мы начали. Ильдина руководила, я повторяла. Училась сосредотачиваться так, чтобы слышать ее мысли, специально направленные мне. Училась принимать ее магию без прикосновений. Пока только принимать. И пока не получалось. Первые два часа занятий вымотали изрядно. И все же кое-какого успеха удалось добиться. Теперь я отчетливо чувствовала, когда Ильдина использовала магию. Опять же, пока только в пределах зала. Если выйти, то защитное заклинание на нем все ощущения заблокируют. Применяет Ильдина в зале магию или нет, уже сказать не смогу. Это неплохо. Для начала очень даже хорошо. Нужно ведь с чего-то начинать, сказала Ильдина. Противники на турнире тоже будут закрыты магической защитой, чтобы их магия не вырвалась за пределы арены. Так что нам нужно будет научиться чувствовать друг друга сквозь любую защиту». Я кивнула. «Нужно? Значит, научимся. Нужно за два месяца? Значит, справимся за два месяца. Иных вариантов просто нет. Семья Артригелон приняла меня, и я не имею права отплатить им полным крахом». Дверь в зал отворилась. Вошел пожилой демон. Я еще никогда не видела пожилых демонов. А этот оказался на самом деле стар, не только по годам, но и по виду. Морщинистое лицо, поблекшее сияние, даже волосы и рога казались какими-то выцветшими, а глаза совсем бесцветными. Ему явно не 56 лет, больше в разы. Как ни странно, Ильдина тоже выглядела удивленной. Э, вы кто?» Спросила она. «Альхон Артстиамор, ваш наставник на ближайший месяц!» Раскрепил мужчина. Голос его походил на треск сухого льда, перемешиваемого в кружке. «А где...» Договорить Ильдина не успела. В зал с нежным ураганом ворвалась незнакомая демоница. «Что это такое?» «Я спрашиваю вас, что это такое?» «Я...» Удивился Альхон Артстиамор. «Да, вы...» и все, что здесь происходит. Что здесь происходит? Мне самой хотелось бы знать. Пожала плечами Эльдина. Так, вы, пожилой демон, отсюда выходите. Вам нужно заботиться о здоровье и много-много отдыхать, но никак не тренировать двух молодых излишне бодрых ли стресс, заявила демоница. Слова с делом не разошлись. Она принялась выталкивать демона из зала, причем магией. Лестресс! «Что вы творите?» «Устанавливаю порядок». «Но мне приказал сам его холодность Азалар артригелон увещевал старичок, отбиваясь. «Тоже магией?» «Да-да». Представление получалось знатным. Снежные вихри сталкивались, бушевали и слегка взрывались. Он был не в своем уме. «Но как же вы можете?» «Я могу, а вы уже нет», — отрезала демоница окончательно вытолкав альхона за дверь, а сверху еще заклинанием припечатала. «О, как это ты интересно сделала? Объяснишь?» Ильдина подошла к двери, внимательно рассматривая переливы серебристой магии. «Я тоже подошла». «Объясню. Вот, смотрите». И демонница продемонстрировала еще раз все свои действия в замедленном варианте, а потом, не завершив заклинание, развеяла его потому как, видимо, рассчитывала, что одно справится, не впустит Альхона. Ильдина понятливо и даже удивленно хмыкнула. «Я не совсем поняла, но из-за банальной нехватки знаний основ ледяной магии...» «Ты меня извини», — заявила демоница, — «но твой папаша спятил». «Хм, то есть ваш, Лайла, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь». «Так вот», — продолжила она. Азалар сегодня связался со мной магическим вызовом и сказал, что ближайшие два месяца мои услуги не потребуются. Я, конечно же, решила разобраться, что здесь происходит. И каково было мое удивление, когда я увидела этого старикана. Если правильно помню, Альхон Артстиамор, старейший демон из ледяных, считался когда-то лучшим магом после отца из -за Ирана. Считался. Вот именно, что считался. А теперь ему уже пора на покой. Видела, как я его вытолкала? И заклинание, между прочим, на двери он сейчас взломать пытается, а не получается. Помучается немного и пойдет к твоему папочке жаловаться. Тут, небось, скоро сюда примчится. Вероятно, папа решил, что у тебя недостаточно опыта. У меня? Да я этого старикана в два счета вытолкала, — возмутилась демоница. Опыта у него, конечно, хоть отбавляй. И заклинания он знает, может быть, на самом деле лучше всех. Но сила его уже померкла. Тускнеет, слабеет. Он не сможет подготовить вас к турниру. А я смогу. Времени мало, так будем работать в два раза усердней. И повернулась ко мне. Лайла Артригелон. Будем знакомы. Меня зовут Наяра. Я буду учить вас обеих. Но сегодня начнем с Эльдины. Приходи через два часа. Дверь заперта. На ней заклинание. Напомнила я. Прекрасно. Выйдешь? Сможешь погулять. Не выйдешь? Через два часа все равно начнем с тобой заниматься. Ильдина улыбнулась и развела руками. Мол такая она, наша наставница. Зато лучше всех. Вместе с Наярой они ушли в глубь зала и начали занятия. Я возрилась на дверь. Открыть, говорите. Что ж, попробуем. Первым делом попыталась вспомнить ощущение ледяной магии и снова ее вызвать. Как ни странно, магия откликнулась. Я оплела ею руку и потянулась к ручке. Удара не было, но и дверь не поддалась. Попыталась подцепить нить защитной магии и сдернуть. Не получилось. Поразмыслила еще немного. Ну и выпустила побольше магии в атакующем ударе. Если говорить о человеческой магии, как правило, такой метод используется очень редко, потому как подобен удару кувалдой. Если не удается снять заклинание тихо, ничего не повредив, можешь, конечно, просто ударить и надеяться, что окажешься сильнее. Количество используемой при этом силы, опять же, намного больше, чем то, которое нужно, чтобы избавиться от защитной магии мирным путем. Но, как правило, если и бить, сильное защитное заклинание нейтрализует удар, а дальше либо распадается, либо остается на месте, либо остаются его ошметки, уже почти утратившие защитные функции. Я решила, что раз один из лучших магов не может справиться с защитой, магии можно не жалеть. Вложила побольше и дверь попросту снесла вместе с защитным заклинанием. Альхон. Позвала я тихонько. Дверь зашевелилась и закашлялась, из-под нее выполз несчастный демон. О, Лайла, вы открыли. Как замечательно! Пробормотал он, поднимаясь. Ну вот, опять с ним разбираться, раздался за спиной недовольный голос Наяры. А я, раз уж выполнила условие, поспешила в коридор. О том, как именно нужно выполнить это условие, никто не говорил так что у меня перерыв на два часа». Когда проходила мимо двери, взглянула на нее. От заклинания остались ошметки.